После того, как «Буратино» подхватил грибок, в доме у папы Карла не переводилась отличная закуска. В Израиле анонсирована новая модификация американского танка «Абрамс» с учетом местных особенностей. Результатом многолетних изысканий военных ученых Израиля стал танк с обрезанным дулом авраам с украшенной непобедимой звездой Давида. В фотостудию заходит клиент. «Сделайте мне, пожалуйста, фотографии с этой пленки. 9 на 13?» 117, а что?